Шесть колясок неслись с молниеносной быстротой, страшно подскакивая на широких колеях дороги, затвердевших под горячими лучами солнца. В пять часов на горизонте показались первые здания столицы Бенгалии, а в шесть коляски влетели в предместье заставляя разбегаться пешеходов, попадавшихся им на пути. Оставалось десять минут до закрытия почты, когда они остановились перед внушительным зданием в центре бенгальской столицы. Господин Делиусак, у которого были знакомы и среди здешних чиновников, и сендакан вошли и вскоре вышли обратно с письмом, адресованным капитану Марианны. На конверте стояла подпись Эрдара. Письмо тут же вскрыли и жадно прочитали. Брамин предпреждал их, что Сойот-хан прибыл в Калькутту сегодня утром что нанял самую быструю шлюпку с отборными гребцами и собирается подняться по Хугле до Ганга, а там испатно отправиться поездом в Дели. Он добавлял, что с ними маленькая Дарма и четверо главарей туксов, и что новые известия они найдут на почте в Мунгере. — У него двенадцать или тринадцать часов преимущества перед нами, — сказал Сандакан, прочтя письмо. — Как вы думаете, господин Далюсак... Мы сможем догнать его раньше, чем он доберется до Патны? Возможно, если мы поедем на поезде через Ранингадж-Матхупур, но нам придется заехать в Патну, а потом вернуться в Мунгер, чтобы взять письмо. То есть вернуться назад? На это понадобится по крайней мере 6 часов. А потом мне, вероятно, еще надо будет зайти к губернатору Бенгалии за пропуском для вас. А сейчас уже слишком поздно, и меня не примут». «Значит, нам придется потерять 24 часа», — сказал Сандакан с безнадежным жестом. «Это необходимо, капитан. Когда мы сможем прибыть в Патну?» «Послезавтра вечером». «Я доберусь туда раньше этой собаки Сойотхана. Все зависит от выносливости его гребцов», — ответил лейтенант. «А если нам тоже нанять очень быструю шлюпку?» «Вы потеряете много времени и не выиграете ничего. Пойдемте ко мне, господа». Отдохнем до завтрашнего утра. В девять я буду у губернатора, еще до полудня мы отправимся дальше. Понимая, что все возражения бесполезны, Сандакан и его друзья приняли это предложение и отправились на Стрэнд, где находился дом француза. Вечер прошел в составлении планов, как догнать беглеца раньше, чем он присоединится к восставшим. На следующий день... Еще до одиннадцати лейтенант вернулся домой с довольным видом. У него была долгая беседа с губернатором, и он получил пропуск, который предоставлял его друзьям свободный проезд через расположение английских войск, рекомендательное письмо генералу Бернарду, а также разрешение ему самому сопровождать их до военного кордона. Они быстро приготовились к отъезду, и вскоре маленький отряд покинул Калькутту расположившись в удобном вагоне Северо-Индийской железной дороги. Поезд с мощным локомотивом мчался от станции к станции быстро, к великому удовлетворению Сандакана, который считал каждую минуту отделявшую от Патны. В три часа они проехали станцию Юхугли, в полночь Рангандж, и поезд уже ехал по Верхней Бенгалии, быстро приближаясь к величественному Гангу. Однако Лишь на следующий день, в два часа пополудни, Сандакан и его друзья вышли в патни одном из главных городов Северной Менгалии. Они сразу же отправились на почту, но там не оказалось ничего, адресованного капитану Марианны. «Поехали в Мунгер», — сказал Тир Малайзии. «Видно, не остановился здесь, а сразу поехал дальше». Поезд был готов к отправлению, и через три часа они уже были на почте в Мунгере. Сердар сдержал свое обещание. В письме, датированном вчерашним вечером, сообщалось, что Суэт-хан распростился с экипажем и пересел на поезд в Патну по линии Чхапра-Гаракхпур-Дели. — Мошенник! — он ускользнул, и на этот раз в ярости воскликнул Сандакан. — Ничего не остается, как отправиться искать его в Дели. — пропустит ли нас в этот город? — спросил тремаль глядя на лейтенанта. Англичане пока еще не начали штурм. Я думаю, вы легко сможете пробраться туда вместе с повстанцами, что покинули Канпур и Лакхнау, никогда не знаешь что может случиться. Вернемся в Патну и оттуда уж двинемся в Дели, — решил Сандакан, — там я покончу с Сойотханом.